Все направления сразу. Дождь идет уже три дня. С самого утра я надеюсь на вторжение какого-нибудь необычного посетителя, вооруженного сандиниста, синей бороды или просто грабителя букинистических лавок. Но пока еще никто не вошел в эту дверь, и я провел весь день в грезах, закутавшись в старое шерстяное одеяло. Я потягиваюсь и, моргая, гляжу на часы. Без пяти пять. Я решаю закрыть магазин немедленно, и к черту правила. Как раз когда я собираюсь подняться, звякает дверной колокольчик, и на мгновение дверь распахивается в бурю. Как только туман рассеивается, я узнаю мою любимую книжную воришку, одетую в плащ, с потемневшими швами, и джинсы, промокшие выше коленей. Она приветствует меня кивком, роняет на коврик у двери матросский мешок, и, не успеваю я сказать ни слова, исчезает между двумя стеллажами. Эта сцена разыгрывается так быстро, что если бы не матросский мешок и растекающаяся вокруг него лужи, я подумал бы, что сплю. Я потираю глаза и выглядываю в окно. Ни один продавец книг в здравом рассудке не работал бы сверхурочно в такую мерзкую погоду. Я выскальзываю из одеяла и иду в кулинарный отдел. Девушки там нет. Я вытягиваю шею и заглядываю в компьютерный отдел. И там ее нет. Я чешу затылок. Что-то в этом мире не так. Я нахожу девушку в глубине магазина около туалета перед разделом путешествий. Стараясь не торопить ее, я спрашиваю, не нужна ли ей помощь. Она равнодушно благодарит меня и дает понять, что справится сама. Уже почти пять часов. Я собираюсь закрывать магазин. «Да?» — она смотрит на свои часы. Я не заметила, как пролетело время. «Нет проблем. Вы нашли то, что искали?» «Не совсем. Я искала путеводитель». Я жду, когда она уточнит страну. Острова Фиджи, Япония, Мадагаскар. Но она молчит. Фраза закончилась так резко, будто направление не имеет ни малейшего значения. Я не переспрашиваю и делаю вид, будто совершенно естественно покупать просто любой путеводитель, готовясь в путешествие просто куда угодно. К несчастью, объясняю я ей, в нашем магазине очень мало путеводителей вообще. Конечно, у нас есть отдел путешествий, как без него, но если уж совсем честно, большинство путеводителей я уношу домой, как только они попадают в магазин. У нас у всех есть свои маленькие навязчивые идеи. Девушка явно расстроена. Я неустрашимо предлагаю одолжить ей путеводитель из своей личной коллекции. Я искусно подчеркиваю слово «одолжить», но она не реагирует. «Я скоро уезжаю», — говорит она, — после короткой паузы явно колеблясь. «У меня не будет времени вернуть его вам». «Ну, тогда возьмите его с собой. Книги должны путешествовать». «Отдадите, когда вернетесь. Или можете прислать мне его по почте, в конверте с экзотическими марками». «Я не знаю. Я не хочу причинять вам неудобства. Нет-нет, я настаиваю. Только скажите, какой путеводитель вы ищете, я принесу дюжину завтра утром. Вам останется только заглянуть сюда и сделать свой выбор. Вас это устроит?» «Завтра будет слишком поздно. Мы не могли бы встретиться сегодня вечером». Ей удалось захватить меня врасплох. Я соглашаюсь и царапаю адрес на обороте визитки книжного магазина. Это в маленькой Италии, прямо напротив парка Данте. Я знаю этот район, скажем, около семи. Я согласно киваю. Она с улыбкой убирает карточку в карман и, не проронив больше ни слова, направляется к двери. Когда она уже выходит, я прихожу в себя и спрашиваю, как ее зовут. «Джойс», — отвечает она, после секундного колебания. В следующее мгновение она исчезает в циклоне. Окаменев у двери, я таращусь на танцующий колокольчик. Часы показывают 5.03. Я выделываю замысловатое па и решаю закрыть магазин. Подсчитывать нечего, преимущество дней, когда нет продаж. Так что мне остается лишь спрятать ящик кассового аппарата, за десятитомной энциклопедии морских катастроф. Серовато-коричневая стена ливня скрывает бульвар Сен-Лоран. Все, что падает на землю, безжалостно уносится к реке. Газеты, перчатки, шапки, пакеты из забегаловок, скомканные пластиковые мешки, пляшущие в потоках с пузырями и похожие на медуз. Не видно ни одного автомобиля, ни одного пешехода. Кажется, что грядет конец света. Домой я прихожу похожим на утопленника, которого полиция Квебека только что вытащила из озера. Я снимаю туфли, поспешно стягиваю носки и, не включая свет, пересекаю гостиную. В потьмах я спотыкаюсь о решетку калорифера, которую собираюсь привинтить уже два месяца, подворачиваю ногу и падаю на пол. Решетка скользит по дощатому полу, с лязгом подскакивает и исчезает в темноте. Как раз в этот момент раздается стук. Я ковыляю к двери и открываю ее. Джойс, на час раньше назначенного времени. Она бросает в прихожей старый матросский мешок и дрожа вешает на крючок плащ. «Я слишком рано?» «Вовсе нет», — говорю я, потирая мизинец на ноге. «Вы выглядите так, будто только что обогнули мы с горн в картонной коробке. Я могу предложить вам сухой свитер». Нет, спасибо. Хотите выпить чего-нибудь горячего? Это было бы отлично. Я ковыляю на кухню. Пока я ставлю на плиту чайник, Джойс швыряет свои сапоги в угол прихожей и входит в гостиную. Осторожнее, там дырка в полу. Предупреждение излишне. Она нашла выключатель. Из темноты выплывают морские змеи и рогатые киты с бьющими из ноздрей фонтанами. Джойс с изумлением рассматривает фоксимили морской карты 1675 года с полями, разукрашенными изображением картушек, компасов и мифических чудовищ. Сноска. Картушка – подвижная часть магнитного компаса, состоящая из поплавка и диска с градусными делениями. Она поправляет очки и подходит поближе к карте явно заинтригованная окрестностями острова Испаниола. Отмеряя чайные листья, я слежу за ней. Как странно видеть эту девушку в моей гостиной. Я не знаю о ней ничего, кроме ее склонности красть руководство по программированию. В маленьких очках с короткой стрижкой она смотрится довольно безвредной, но вполне может оказаться опасной бандиткой в бегах. Может, под устав от мелкого воровства, Она ограбила шесть банков подряд. В таком случае в ее старом матросском мешке, вероятно, лежит ружье длиной с гарпун и куча пропитанных кровью банкнотов. Я уже почти слышу стрельбу, но пронзительный свист прерывает полет моей фантазии. Мотая головой, я снимаю чайник с плиты и вытягиваю шею, чтобы заглянуть в гостиную. «Путеводители в маленьком ящике за вашей спиной». Когда я выхожу из кухни с дымящимся заварным чайничком с черным китайским чаем улунг, Джойс перебирает мои путеводители. «Вы много путешествовали», — говорит она, не отрывая глаз от коробки. «Я... я никогда не выезжал из Монреаля. Мое самое долгое путешествие, когда я покидал Шатаге». «Тогда зачем все эти путеводители?» «Их собирала моя мать. После ее смерти я сохранил коллекцию». Ваша мать любила путешествовать? Нет. В действительности это очень странно, поскольку она работала в турагентстве. Она могла бесплатно объездить весь мир, но предпочитала проводить лето на заднем дворе, запасшись грудой книг и погрузив ноги в мелкий пластмассовый бассейн. В конечном счете, я думаю, она любила путеводителей больше путешествий. Я наливаю чай. Струйка окутана облачком пара. Джойс обнимает чашку ладонями, чтобы согреться, и садится на диван, поджав ноги по-турецки. «Чай!» — шепчет она, вдыхая аромат. Странная напряженность тут же покидает ее тело. Она вдруг кажется усталой. Я замечаю, что она слегка горбится, вижу темные круги под глазами. В детстве я каждый день после школы навещала своего дедушку — У него был чайник династии Мин из сине-белого фарфора с длинной трещиной, а внутри совершенно красный. Мы пили горький чай, и он рассказывал мне истории о пиратах. Она зевает, умолкает. Ее глаза, припухшие от усталости, становятся все меньше. «О каких пиратах?» — спрашиваю я, надеясь на продолжение. «Всяких. Думаю, он узнал свои истории из старого матросского сборника», Но в основном он рассказывал о наших предках. Похоже, мой прапрапрадедушка был знаменитым акадийским пиратом. Я так и не смогла найти этому никаких подтверждений. Дедушка столько рассказывал, что в конце концов я захотела стать пиратом. Мои кузены говорили, что женщин пиратов не бывает, но чем больше они это говорили, тем больше я хотела доказать, что они ошибаются. Иногда в детских головах возникают странные идеи. Вовсе нет. Между прочим, женщины-пираты действительно были. Две из них в экипаже Калика Ракима. «Рыжий Раким?» — восклицает она со смехом. «А вы не путаете с историей Тантана?» Эрже всегда рисовал правдивые истории. Настоящий рыжий Раким жил на Багамах в XVIII веке. Его имя Джек Раким, а прозвище Калика Раким. Он был весьма заурядным пиратом, и через несколько лет англичане его повесили. Джойс вскидывает голову, явно заинтересованная. «Дедушка никогда мне о нем не рассказывал. А кто были те две женщины?» «Я забыл их имена. Одну из них звали Бонни, как ее там». «Бонни Паркер?» – шутит Джойс. «Не помню, но они были довольно хорошо известны. По легенде, только они защищали корабль, когда англичане взяли его на абордаж». Остальные члены экипажа были мертвецки пьяны и прятались в трюме. Как романтично. Если вам интересно, у меня есть книжка об этом. И я точно знаю, что это за книжка. Трехголовая книга, забытая покупательницей в магазине в 1994 году. Подходя к шкафу, я понимаю, что давно не видел ту книжку. Я замечаю несколько книг без обложек. Я люблю книги с нелегкой судьбой. Я хватаю первую, но это всего лишь потрёпанный экземпляр книги «Узлов» Эшлия. Вынимаю вторую книгу. Я решил было, что удача мне улыбнулась, но это издание 1945 года книги Дамаса Потвена «Сен-Лоран и его острова». Третье – дешевый экземпляр Робинзона Кроуза, а четвертое – фрагмент японской экспедиции Мэтью Перри. Перебрав всю свою библиотеку, я прихожу к выводу, что потерял книгу. Страшнейшее преступление, превращающее меня в позор гильдии книготорговцев. Придется обойтись обычным путеводителем по богамам. «Вы нашли ее?» – спрашивает Джойс, подливая себе чаю. «Нет», – отвечаю я краснее. Но поскольку Джек Раким базировался на острове Провиденс, упоминание о нем должно быть в истории богам. Остров Провиденс к северу от Гаити? Нет, — объясняю я, просматривая оглавление. Это тот остров, где находится Насау. Вообще-то в наши дни он называется Нью Провиденс. Я листаю страницы в поисках исторического раздела. Джойс придвинулась поближе и пристально смотрит на меня. Что это у вас на шее? Компас Никольского. Что? Она протягивает руку к компасу. «Не знаю почему, но я доверяю этой девушке. Я откладываю путеводитель по багамам и осторожно развязываю веревку. Однако делаю это довольно неловко, и компас выскальзывает из моих пальцев. Я еще не осознаю, что происходит, вернее, что сейчас произойдет, и тупо слежу за медленным падением компаса. Внешняя пластмассовая сфера с треском лопается, центральная, освобожденная от оболочки, падает на пол», отскакивает, пролетает между ногами Джойс, кружится по гостиной, указывая на все направления сразу, и скатывается в зияющую пропасть вентиляционной трубы в центре комнаты. Я бросаюсь на колени у отверстия и успеваю услышать все более слабые звуки ударов сферы о металлические стены трубы. Наконец компас проваливается в пропасть и затихает. Колорифер будто дожидался именно этого сигнала. Он включается и выплевывает струю обжигающего воздуха прямо мне в лицо.